С одним рядом вёсел, называемым либорнами, послужили позднее прототипом для судов римского борского флота. Согласно античным источникам, для устрашения врагов пираты вывешивали на реях флаг с изображением черепа или скелета символа смерти. Тактика пиратов была проста: обнаружив у побережья или в проливе между островами корабль, Они подплывали к своей жертве и с кастелей высокой палубной надстройки своего судна прыгали на атакуемый корабль. Исход битвы решался, как правило, в рукопашной схватке с помощью меча и кинжала. Военные корабли римлян представляли большую опасность для пиратов. Римляне вынуждали разбойников принимать бой и побеждали благодаря превосходству в живой силе. Келийские пираты объединялись не только для разбоя на море. Они и на суше жили общинами, руководствуясь собственными законами. С высот келийского побережья можно было обозреть морское пространство вплоть до самого Кипра. По побережью были установлены хорошо видимые издали сигнальные башни, с которых подавали сигналы о появлении добычи, торговых судов или о приближении военных кораблей. На многочисленные маленькие бухты, защищённые скалами, служили идеальным убежищем для пиратских кораблей. Кроме того, в горах были построены недостигаемые для врага крепости. Основной добычей пиратов были деньги, которые они получали в качестве выкупа за богатых пленных, а также в виде контрибуций, выплачиваемых пиратам портовыми и приморскими городами за обещание не причинять им ущерба. Однажды по пути из Рима на остров Родос в руки килийских пиратов попал Гай Юлий Цезарь. Он был изгнан как сторонник Мария, политического противника диктатора Суллы. По мнению учителей, у которых Цезарь изучал ораторское искусство, Его мастерство было недостаточно высоким, и Цезарь решил воспользоваться изгнанием для совершенствования в ораторском искусстве у знаменитого ритора Аполлония, школа которого находилась на Родосе. И вот, когда парусник, на борту которого плыл Цезарь со свитой и рабами, миновал фармакоссу, островок, находившийся близ скалистых берегов Карии, около него появилось несколько галер. Благодаря своей быстроходности и точно выбранному курсу галеры вскоре окружили и остановили медлительный римский корабль. Без малейшего сопротивления он опустил паруса. Цезарь сохранял абсолютное спокойствие. Окруженный свитой и рабами, он сидел на палубе и читал. Когда пираты приблизились к нему и потребовали, чтобы он назвал себя, Цезарь на мгновение поднял взгляд на их предводителя и, И не сказав ни слова, снова углубился в чтение. Тогда один из членов свиты знатного римлянина врач сынна назвал пиратскому главарил имя. Гай Юли Цезарь. Гордый аристократ не отреагировал и на вопросы о величине выкупа, который он смог бы за себя предложить. Такое высокомерие разозлило разбойник. Они долго спорили о сумме. Когда они, наконец, сошлись на десяти талантах, Цезарь все еще хранил в молчании. Разъяренный главарь пиратов удвоил сумму и крикнул римлянину. Или двадцать талантов, или... Сумма выкупа была неслыханно велика, и вдруг пираты замерли от неожиданности. Молодой человек нарушил в молчании и заявил, что ценить его так низко оскорбление и наглость. Если бы пираты хоть что-нибудь понимали в своём ремесле, они потребовали бы 50 талантов. Пираты, разумеется, спорить не стали и с этого момента относились к аристократическому пленнику с чрезвычайной учтивостью. Они доставили его на свою базу, где Сейдж занимался физическими упражнениями, Писал стихи и составлял речь. По вечерам он читал свои сочинения пиратам, чтобы проверить на них силу своего красноречия. По словам историка, морские разбойники не были покорены поэтическим творчеством пленника.